Седьмое. Теперь все это хлынуло из него с небывалой силой. Ненависть, горечь, страх, подозрительность, мука, упрямство, насмешливость, отвращение, презрение, отчаяние, злоба, ярость, безнадега, неистовство, смирение, азарт, мука, душевные терзания, негодование и гнев Весь этот фейерверк. Раулинс отшатнулся, будто его опалило. Мюллер снова рухнул в бездну отчаяния. Обман, обман, все это обман. Его снова хотят использовать, как инструмент Бордмана. Он весь кипел. Ему удалось произнести вслух только несколько слов. Все прочее же хлынуло наружу чистыми эмоциями, неудержимым потоком через широко распахнутые ворота. Но то, что он чувствовал, само хлынуло из него стремительным, неудержимым потоком. Когда дикий спазм прошел, Мюллер, стоя между двумя выступами, На фасаде здания спросил, «Значит, Бордман швырнул бы меня к этим чужакам, независимо от того, захотел бы я идти или нет?» «Да». Он сказал, что дело слишком серьезное, чтобы оставлять вам свободу выбора. Ваше желание или нежелание не играет никакой роли. Потребности большинства важнее одиночки». С убийственным спокойствием Мюллер заметил, «И ты принимаешь в этом заговоре участие, не понимаю только, зачем ты мне все это рассказываешь». Я от всего этого отказался. «Ну да, конечно. Нет, я серьезно. Да, я в этом участвовал. Да, работал на Бордмана и лгал во всем, что вам говорил. Но я не знал, к чему это приведет» что у вас не окажется выбора. С этим я не могу согласиться, не могу позволить им поступить так с вами. Моим долгом было сказать вам правду». «Какая заботливость!» «Значит, теперь у меня есть выбор, так, нет?» «Я могу позволить забрать меня отсюда и еще раз стать козлом отпущения для Бордмана?» «Или могу...» Прямо сейчас, вот в эту минуту, отправиться на тот свет, послав к чертям все человечество. Так, да? — Нет, не надо так, — взволнованно вскрикнул Раулинс. — чего же? Вот мои варианты. Ты был так добр, что рассказал мне всю правду, и теперь я могу выбирать то, что мне по вкусу. Ты вынес мне смертный приговор, Нет? Нет, — «А что же это еще? Или я должен позволить снова воспользоваться мной?» «Вы могли бы сотрудничать с Бордманом», — сказал Раулинс и облизнул губы. «Знаю, это звучит безумно, но вы могли бы показать ему, из какого вы теста, забыть про злобленность, подставить другую щеку. Ведь Бордман — это не все человечество». Есть миллиарды ни в чем не повинных людей. Отче, прости, мы бы не ведают, что творят. Именно так. И каждый из этих миллиардов людей бросится бежать от меня, как только я попытаюсь к ним приблизиться. Ну и что? Они с этим не могут ничего поделать. Они всего лишь люди, такие же, как и вы. И я один из них. Только они почему-то не думали так, когда отринули от меня. Вы рассуждаете нелогично. Да, я нелогично рассуждаю и по-другому не собираюсь. Если предположить, что отправка меня в качестве посла к этим радиосуществам способна хоть в малейшей степени повлиять на судьбу человечества, а я вовсе не куплюсь на эту идею, то мне доставит величайшее удовольствие уклониться от этого долга. Благодарю за то, что ты предупредил меня. Теперь, когда я наконец-то знаю, что вам от меня нужно, у меня есть оправдание, которое я искал все это время. Я знаю, здесь тысячи мест, где смерть приходит мгновенно и вроде бы безболезненно. «Так что пусть Чарльз Бордман беседует с этими чужаками сам, а я, Дик, прошу тебя, не двигайся», — сказал Бордман, стоя в каких-то тридцати метрах позади него.